Последние акты Гетмана, знаменуя полный разрыв сунс, имели весьма важные последствия. 2 ноября в Киеве по городу было расклеено воззвание, призывавшее громадян до сброи и до порядку» и объявлявшее о свержении Гетмана, который останним зродницким актом скосував самостейность украинской державы. От имени организованной украинской демократии вид всего активного народного громадянства, яко обрало нас, было оповещено о переходе власти в руки директории самостейной Украинской Народной Республики. С головою Винниченко и членами Петлюры швецом и андреевским. В воззвании предлагалось Гетману и его министрам уйти негайно без пролития крови, а офицерским организациям сдать оружие и выехать куды кто охоча. В воззвании выражена была также уверенность, что солдаты германского визволенного народу поставляться до борьбы приграничного украинского народу. Директория переехала тайно из Киева в Белую церковь, где находились галицийские сечевые части, собранные там для борьбы с Польшей. Петлюра, посаженный в свое время в тюрьму Кистяковским и выпущенный незадолго перед тем национальным правительством, принял звание головного отамана. На левобережной Украине главнокомандующим войсками директории стал Болбачан. В ночь на 5 ноября полк Болбачана арестовал в Харькове штаб украинского корпуса, обезоружил офицерские дружины и при полном попустительстве немецких войск объявил там власть директории. Силы восставших были невелики: два полка сечевых стрельцов, остатки дивизии серожупанников, бывших наших пленных, и гайдамадских кошей, некоторые, изменившие части гетманских войск, бывшей дивизии Натиева, формируемые наскоро крестьянские банды, всего в начале не более четырех-пяти тысяч. Не ожидая накопления и сосредоточения своих сил, с имеющимися под рукой отрядами Болбачан из Харькова двинулся на Полтаву, которую и занял 14-го, а Петлюра из Белой Церкви через Фастов к стольному Киеву. На встрече ему двинуты были из Киева несколько род дружины Святополк-Мирского и Сердюцкой дивизии которые между станциями Мотовиловкой и Васильковым были разбиты и отошли к Жулянам в десяти верстах от Киева. Здесь, получив подкрепление из состава других дружин, они заняли оборонительную позицию. Петлюровские войска, продвинувшись к боярке, также приостановились, очевидно ввиду недоразумений с германскими войсками. Захват Фастовского узла прекратил совершенно эвакуацию немецких эшелонов, и в тылу у петлюровцев на этой почве начались вооруженные столкновения с немцами. Противники стояли друг против друга, оба с ничтожными силами и оба неуверенные в своем успехе. Германское правительство явно покровительствовало директории, хотя и объявила официально о своем нейтралитете. — Мы сохраняем нейтральное положение, — говорил приказ невецкого главнокомандующего от 3 ноября, по отношению к внутренним политическим событиям на Украине. Однако спокойствие и порядок в стране неизбежно должны быть нами поддерживаемы силою оружия, «Дабы не было препятствия к вывозу наших войск, надлежит особенно твердо сохранять за собой обладание путями сообщения. В этом духе киевская главная квартира старалась повлиять на солдатские советы, чтобы побудить войска к оказанию сопротивления».